рядом со мной шевельнулось массивное тело, осторожно поворачиваясь, а потом шери поднял и аккуратно свернул крылом, которым до этого момента укрывал меня на манер одеяла. Не хотел, чтобы ты замерзла, смущенно пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Спасибо. Так что это было? Чем меня так? Я с тихим стоном повернулась и, оперевшись на черный бок, с огромным трудом села. Как будто перемололи в фарш. Такое чувство, что я распадаюсь на части. — Прости. Вдруг пошили... прошелестело совсем рядом. Я удивленно обернулась и вздрогнула, когда из темноты надвинулась массивная, плотная, поразительно густая тень с тревожно-поблескивающими алыми глазами. Прости. — Это наша вина. — Ас? — Да. Тень едва заметно кивнула, и я окончательно оторопела, разом позабыв про свои проблемы. — Ёлы-палы, ты что тут делаешь? — Сторожу. — Сейчас ночь. А ты, если помнишь, в хороне? Я вздрогнув, торопливо оглянулась. И правда, все та же поляна с дымящимися останками логова. Все та же густая трава, на которой я изволила проваляться до самой ночи. Все те же деревья, на которых, как ни странно, еще не появилось ни одной выверны. И ужасно виноватый лин, осторожно греющий меня своим горячим телом. А тут стало холоднее. Внезапно поняла я, когда заметила, что от дыхания изо рта вырываются белые облачка пара. Намного холоднее. К нулю температура. А я тут на земле валяюсь, как на пляже. Причем, похоже, часов это к шесть подряд. Я с недоверием возрилась на Аса. Так, в чем дело? Что со мной произошло? Прости. Раскаянно повторил он, покачиваясь около меня плотным облаком. Все такой же черный, слегка прозрачный, но уже не серый, как раньше а вполне оформленный, с определенной мужской и весьма внушительной фигурой. Очень высокий, почти на пол головы выше меня, в длинном плаще с капюшоном, из-под которого красноватыми искорками поблескивала странная чешуйчатая броня. И, кажется, живой. Неверяще охнув, я как во сне потянулась к нему, попыталась дотронуться, Страшась за свою внезапную догадку. Но чуда никакого не произошло. Пальцы, как и прежде, прошли сквозь черный туман насквозь. Хотя сегодня впервые ощутили нечто, похожее на человеческое тепло. И впервые ощутили нечто, похожее на слабое сопротивление. — О, Боже! Ас! Но как? Тварь оказалась очень сильна прошептала тень, слегка качнувшись навстречу, и очень стара. В ней было столько сил, что мы потратили на нее целый год жизни. — Что? — Чтобы взамен получить целых пять. На каждого. Закончил ас, и у меня против воли вырвался изумленный возглас. — Мы стали сильнее, сестра. Несмотря ни на что, гораздо сильнее. Наши резервы наполнились почти на треть, и теперь мы можем охотиться вместе с тобой. — Сколько? — Я ошарашенно возрилась на аса, и стремительно появляющиеся за спиной еще три тени с разноцветными глазами. Такие же плотные, густые и одетые, как положено воинам, в такие же чешуйчатые, невиданные мною прежде доспехи которым прилагались длинные, искусно изукрашенные, как, как у каких-то императоров, ножны. Причем сейчас я видела многие детали, которых не могла различить прежде. Сейчас я видела и плащи, и штаны, и тонкой выделки рубахи, очень многое, да почти все, кроме лиц, которые, как и всегда, оказались скрыты густой вуалью тени. Бер, Ван, гор, Да как же это? Вы же... Вы же почти настоящие. Да, — шепнули они, обдав, обдав меня поразительно нежными взглядами, в которых вдруг вспыхнуло жгучее чувство стыда. — Но ты опять из-за нас пострадала. Прости, сестра. Мы не подумали, что тебе станет плохо. — Мне? О, так это опять был откат. Увы, вздохнул ас, опускаясь ниже и пристально всматриваясь в мое лицо. Он оказался так близко, что я почти чувствовала на коже его слабое дыхание. И тепло, боже, это действительно было вполне ощутимое тепло, которое, если подождать еще немного и дать ему время, быть может, когда-нибудь. Через несколько лет или десятилетий, возможно, все-таки станет настоящим. Вздрогнув от последней мысли, я переменилась в лице и гревн... гневно вскинулась. — А ну, назад! Хватит разбазаривать свои силы! Кыш! Брысь отсюда! Те неудивленно переглянулись. — Гайда, ты чего? — Назад, кому сказано! — конец перепугалась я. — Я вас не для того кормила! и твари по головам лупила, как кролей по весне, чтобы вы тут за пару часов все истратили. — Не волнуйся, гайды! — негромко рассмеялся ас, даже не думая исчезать. — С нами все в порядке. Теперь мы можем себе позволить охранять тебя постоянно, на протяжении нескольких лет, если понадобится. Хохотун действительно оказался очень сытным, и мы отлично себя чувствуем. «Никаких отлично! Марш домой! Не надо меня ни от кого охранять! Вам еще сил копить и копить! А с тварями Ильин справится! Он нас умный, сильный и вообще замечательный!» Шерри благодарно заурчал. «А некоторые, — продолжала бушевать я, забыв про свою недавнюю немощь, — вообще должны подумать о том, что такими темпами никогда в жизни не наберут резерв, чтобы в один прекрасный день стать, наконец, нормальными людьми и больше не смущать бедную девушку своим присутствием в крайне деликатных житейских ситуациях. — Ты чудо, Гайде! — рассмеялся Ас, и, успев вдохнуть мне в щеку, бесследно растворился в темноте. А следом за ним с, усме... с усмешками пропали и остальные тени, позволив мне успокоиться и прийти в себя. Линн, с интересом следивши за нашим разговором, осторожно обнял меня крыльями. «Они и правда сильно выросли», — заметил он, когда я устало вздохнула и обмякла. «Всю ночь от тебя не отходили, все караулили, боясь пропустить какую-нибудь тварь». «А что, на нас покушались?» Вяло поинтересовалась я. «Нет, хохотун не наврал». Рядом с его логовом никто не рискнул появиться. — А после того, как ты тут уснула... — Что? — насторожилась я. — Смотри сама. Я послушно опустила глаза на землю, никак не способная взять в толк, что именно он имеет в виду. Но потом потянулась и в замешательстве погладила мягкую траву, которой еще вчера и в помине не было. Вокруг логова, да, была, а тут только мох, тогда как сейчас именно трава. Сочная, еще невысокая, но невероятно пахнущая, свежая, буквально сияющая и едва не цветущая. — Ты приложила к этой земле знак, — тихо сказал Лин, когда я удивленно огляделась. — Ты спала на ней. Ты отдавала ей свою силу, поэтому ты так ослабла, а не только из-за отката. И поэтому же сюда теперь не сунется ни одна тварь. Здесь теперь твое место, Гайде. Оно принадлежит Иште, и оно не пропустит сюда никакую нежить, если только ты не пожелаешь иного. Я задачно почесала кончик носа а потом прислушалась к себе и обмерла. «Мама, да ведь он прав, потому что я вдруг начала чувствовать эту землю, примерно в радиусе сотни шагов».